Глава седьмая. Встреча. Это случилось в пятницу вечером, в канун того дня, когда должны были состояться гонки. У дедушки кончилось лекарство. Маленький Уилли пошел к доктору Смит. Вот, пожалуйста, доктор Смит протянула маленькому Уилли листок бумаги, на котором было нацарапано несколько слов. Немедленно передай это Лестеру. Но ведь уже поздно, и лавка закрыта. Постучи прямо в заднюю дверь. Он услышит. Но вы уверены, что это удобно? Уверена. Мистер Лестер знает, что я могу обратиться к нему в любое время. И днем, и ночью. Люди ведь болеют не только в рабочее время, правда? Но верное. Маленький Уилли направился к двери. Конечно. Он хотел бы остаться и попробовать булочек с корицей, которые пекла доктор Смит. Они пахли удивительно приятно. Но дедушке нужны лекарства. И к тому же он не собирался торчать здесь без приглашения. А приглашения пока не было. «И еще одно выли», — сказала доктор Смит. «Да, мэм. У меня есть...» Все основания сказать тебе это сейчас, а не откладывать на потом. О завтрашних гонках. Да, мэм. Во-первых, я хочу, чтобы ты знал мое мнение. Ты настоящий дурак, раз потратил свои учебные деньги на эти гонки. Маленький Уилли посмотрел в пол. Да, мэм. Но коль уж это сделано, я хочу так же, чтобы ты знал, я буду болеть». За тебя. Маленький Уилли поднял голову. Правда? Выиграй, Уилли. Выиграй завтра эти гонки. Маленький Уилли просиял. Он хотел заговорить, но не мог найти слов. Смущенный, он повернулся к двери, махнул рукой и хотел выйти. Послушай, Уилли. дамэм, Если подождешь минутку, сможешь попробовать булочки, которые я пеку. дамэм. Некоторое время спустя по дороге в город маленький Уилли распевал во всю силу своих легких. Санные полозья со свистом разрезали снег. Это была коварная дорога. Ночью ездить по ней не стоило, но сейчас стояла луна, а пятнушка хорошо несла. К тому же она знала эту дорогу наизусть. Случиться ничего не могло. Лестер дал маленькому Уилли большую бутыль чего-то похожего на грязное молоко. Как у дедушки дела? Не очень хорошо. Но если я выиграю гонки, ему станет лучше. Доктор Смит тоже так думает. Молодец, Уилли, улыбнулся Лестер. Ты храбрый малый. Выйти против такого человека, как каменный лист. Он никогда не проигрывает, ты ведь знаешь? Знаю. Спасибо за лекарство. Маленький Уилли помахал на прощание рукой, и пятнушка помчалась вниз главной улицей. Лестер долго глядел вслед удаляющимся санкам. Желаю успеха, сынок! Во весь голос крикнул он. На выезде из города со стороны северной дороги маленький Уилли Услышал лай собак. Звуки доносились из старого заброшенного сарая около здания школы. Маленький Уилли решил узнать, в чем дело. Он приоткрыл скрипучую дверь и заглянул внутрь. Там было темно, и он ничего не увидел. И не услышал. Собаки лаять перестали. Он вошел в сарай. Очень скоро... Глаза маленького выли привыкли к темноте, и тогда он их увидел. Пять лайк. Они лежали в углу сарая на соломенной подстилке и смотрели на него. Они были такие красивые, что маленький выли не мог сдержать улыбки. Маленький выли любил собак. Он должен был рассмотреть лайк поближе. Они не выказывали тревоги, никогда он приближался к ним, никогда протянул руку, чтобы погладить их. А затем все это и случилось. В темноте справа от маленького выли кто-то быстро взмахнул рукой. Потом стремительное движение руки замедлилось. И казалось, остановилось, но не совсем. Рука. Ударила маленького Уилли по лицу и опрокинула его на спину. «Я не хотел ничего плохого, мистер Каменный Лис!» сказал маленький Уилли, поднимаясь с пола и держась за правый глаз. Каменный Лис возвышался в темноте и молчал. Пятнушка на улице залаяла. Собаки в сарае залаяли в ответ. Маленький Уилли Продолжал, «Завтра я буду выступать против вас. Я знаю, вы хотите выиграть, и я тоже, и я выиграю. Потому что если не выиграю, они заберут нашу ферму. У них есть на это право. Дедушка говорит, где хотение, там и умение. У меня есть хотение, и я собираюсь победить вас!» Каменный лис оставался неподвижен и молчалив. Все еще держась за глаз, маленький Уилли прислонился спиной к двери сарая. «Жалко, что мы не можем выиграть оба», — сказал он. Затем маленький Уилли толкнул дверь и вышел, прикрыв ее за собой. Какое-то время каменный лис стоял не двигаясь. Потом он протянул свою огромную руку и ласково погладил одну из собак. Этой ночью маленький Уилли не мог уснуть. Больной глаз совершенно его измучил. А если не спал маленький Уилли, не могла уснуть и Петнушка. Она беспокойно ворочалась с боку на бок. И всякий раз, когда маленький Уилли приподнимал голову, чтобы посмотреть, спит ли Петнушка, он видел, что она лежала с открытыми глазами, пристально глядя на него. А между тем, маленький Уилли нуждался в отдыхе, и Пятнушка тоже. Завтра великий день, самый великий день в их жизни».